Дирижабль. В иллюминаторе центр девиации уже превратился в островок, окруженный бурным морем облаков. Афилия пребывала в полном ошеломлении. Она оставляла позади неуловимый рок изобилия, неопознанную тень, отделившийся от голосок и жуткое чувство незавершенности. Зачем центр девиации внушил ей иллюзию выбора, если все равно пошел наперекор ее решению? Зачем рассказывать ей столько всего в том склепе? Зачем показывать поезд? Зачем манить ответом на все вопросы? Чувство обделенности было так велико, что Офелия слышала, как оно рычит внутри, подобно запертому в клетке зверю. Эти наблюдатели насмехались над ней до самого последнего момента. Снаружи окончательно спустилась ночь. Иллюминаторы превратились в зеркала, Отражение, сидящей рядом Элизабет, представляло собой маску непробиваемого безразличия. А вот Афилия не сиделась на месте. Она обернулась, разглядывая пассажиров. Судя по дресс-коду, здесь находились потомки полукса, а также, как неудивительно, немало бесправных. По знаку леди Септимы гвардеец щелкнул выключателем, погасив все светильники на борту. Офелия поняла, зачем, когда глаза привыкли, и она смогла разглядеть в иллюминаторе звезды. Из-за отголосков радиосвязь стала ненадежной. Навигацию приходилось осуществлять в приглядку, а земли легче различать, когда вокруг все не залито светом. Наконец, в конце полета, прошедшего в мертвом молчании, воздушное судно пристало к маленькому ковчегу, которое Фелия узнала, потому что успела дважды здесь побывать. Это был квартал бесправных, где раньше проживал профессор Вольф и где бесстрашный и почти безупречный погиб от ужаса. Однажды Фелия провела ночь на одной из этих крыш в заброшенной оранжерее вместе с Октавио. С той ночи они стали друзьями. Она резко отвернулась, не давая всплыть воспоминаниям. Нахмурилась, услышав задушенные протесты в темноте позади нее. С профессиональной ловкостью и быстротой гвардейцы опустили трап и вынудили некоторых пассажиров покинуть борт. Все произошло молниеносно. Дирижабль уже набирал высоту, а Фелия протерла запотевший от ее дыхания иллюминатор. На перроне, где они приземлялись, мужчины, женщины и дети в окружении своих баулов казались совершенно растерянными. Отблески фонарей высветили белизной их одежд. Это были те бесправные, которых она видела на борту. Леди Септима переместила их из центральных районов города, чтобы собрать в одном единственном квартале, на Малом Ковчеге, у которого, по ее собственному признанию, было куда больше шансов обрушиться, чем у внутренних земель. Эти люди родились на Вавилоне и жили здесь уже несколько поколений, но их виной было отсутствие крови полукса в их жилах. Оставшиеся на борту пассажиры сдержали смущенное покашливание. Офелия чувствовала себя не лучше них, Ее дух противоречия застрял где-то в желудке. У штурвала леди Септима все шире распахивала пылающие глаза. Это было уже не проявлением власти визионерки, а отражением колокочущего внутри вулкана. Сидящий справа от нее Торн почти сливался с окружающей темнотой. Он не двигался и ничего не говорил. Они пролетели недалеко от мемориала, чья гигантская башня, опиравшаяся на крошечный клочок земли и нависавшая над пустотой, сверкала тысячами огней. Возможно, внутри в этот час никого и не осталось, но ее лампочки были не так задуманы, чтобы их можно было погасить. Они освещали купол, где угадывался парящий земной шар. «А внутри, — подумала Афелия потайная комната Евлалии Дио и висящее зеркало, где она говорила с другим. Именно там закончился старый мир и начался новый. Там Евлалия превратилась в Бога. Там другой перестал быть невинным маленьким отголоском. Ее бесило, что по-прежнему оставалось непонятным, как именно это произошло. Мемориал сиял так ярко, что, несмотря на царящую ночь, можно было разглядеть окружающие его мемозы и обезглавленную статую солдата у входа. Афилия повернулась к Элизабет, чье дыхание чувствовала в полутьме. Под вспухшими веками тусклые глаза. Ни высадка бесправных, одной из которых некогда была она сама, ни вид мемориала, который был обязан ей своей модернизацией, не тронули ее. Она выстроила всю свою жизнь вокруг Елены, служа ее интересам и мечтая о ее благодарности. Но это существование завершилось. Наконец, под дирижаблем раскинулся центр Вавилона, где слой туч достигал невероятной толщины. Из него выступали лишь последние этажи зданий и трубы гигантских фабрик. Леди Септима сумела идеально произвести посадку, несмотря на нулевую видимость. Гвардейцы выбрались наружу, чтобы пришвартовать и надежно закрепить дирижабль. «Сохраняйте спокойствие и проходите на выход», приказала лидия Септима, впервые обратившись к пассажирам. «Снаружи вас ждет трамвай. Вас перевезут во временное жилье. Там вы будете в «Пефект безопасности». «Когда мы сможем вернуться домой?» Робко спросил один из пассажиров. «Вы дома, дети Полукса? Весь Вавилон ваша вотчина. Какая разница, где жить? Здесь, в сердце города или на каком-нибудь малом ковчеге?» Никто не ответил. Трап уходил в туман, настолько плотный, что сама ночь казалась белесой. Гражданские растворились в нем один за другим вместе со своими чемоданами. Когда эвакуация была закончена, фары трамвая исчезли вдали. Щелкнув каблуками форменных сапог, леди Септима развернулась к Торну. «Оставайтесь на борту, сэр. Я лично сопровожу вас с генеалогистом, но мне осталось выполнить здесь последнюю формальность. Вы двое! За мной!» На этот раз она обратилась к Элизабет и Офелии, которые с трудом отклеили свои влажные тоги от скамьи. «Что вы с ними сделаете?» Вопрос Торна прозвучал как предупреждение, но вместо ответа он услышал только стук каблуков леди Септимы по трапу. Элизабет покорно двинулась за ней. Офелия, напротив, инстинктивно отступила, чем привлекла к себе внимание гвардейцев в перчатках железными наручами. Торн опередил их, положив руку на плечо Афелии. «Я сам займусь ею». Вместе с Афелией он погрузился в туман. Гвардейцы гремели подкованными каблуками. Они были впереди, и сзади, повсюду, куда их вели. Единственные ориентиры ждали их уже на земле. Мостовые, рельсы, канавы усеянные растоптанными листовками. «А как вы собираетесь праздновать конец света?» Офелия не могла говорить с торном, но чувствовала, как судорожно его пальцы впились в ее плечо. Она обшарила глазами туман, надеясь, что из него появится тень и в очередной раз поможет им выбраться. Вместо этого в конце пути их встретили огненные глаза леди Септимы. «Я велела вам оставаться на борту, сэр. Пальцы Торна сжались еще сильнее. Афелия поняла причину, когда ночной ветер развеял ближайшие облака. Они находились на том, что осталось от рынка пряностей, там, где произошло первое обрушение. Огромный дирижабль был пришвартован на границе с пустотой, транспортный корабль дальнего плавания. Ужасающее количество рук билось изнутри в иллюминаторы его гигантской гондолы. На земле, рядом с причалом, были выставлены посты гвардейцев, державших наготове готове ружья с примкнутыми штыками. Настоящее ружье. И только при виде их веки Элизабет наконец-то дрогнули. Казалось, ее впервые посетило сомнение. колеблись. она приоткрыла рот, но запретное слово произнес Торн. «Оружие? Это незаконно!» Леди Септима скривилась, будто он сказал непристойность. «Инструменты для защиты мира! Вы слишком долго оставались в центре девиации, лорд Генри. Как я уже сказала, обстоятельства переменились, законы тоже, но индекс по-прежнему в силе». Афилия вдруг осознала, что сама она не испытывает никакого удивления. Стоило ей увидеть леди Септиму на той веранде, как в глубине души она почувствовала, чем-то подобным все и закончится. Ее сын был мертв, и теперь она искала, на ком выместить свою ярость. И желала принести их в жертву как можно скорее, в ночи и тумане, всего в нескольких шагах от трамвая, который унес благонамеренных граждан в их новое жилище. «Сколько человек вы запихнули в этот аппарат?» — спросил Торн. «Сколько нужно?» — ответила леди Септима. «И добавлю еще двоих. Мисс Евлалия, «Мисс Элизабет, вы опорочили покойную леди Елену и более недостойны зваться ее крестницами. Я приговариваю вас к изгнанию». «Я ее не опорочила?» Пусть это был всего лишь прерывающийся шепот, Элизабет все же решилась, наконец, отреагировать. «Обвиняйте меня во всех грехах, но только не в этом!» — взмолилась она. «Только не в этом!» «Оставляю вам выбор, экс-виртуоз. Вы подниметесь по трапу с достоинством, или же он ее утратив?» Элизабет была на целую голову выше леди Септимы, и, однако... Она вдруг показалась совсем маленькой, рядом с ней. Ее распухшие губы дрожали. Она склонила голову в знак капитуляции, поднесла кулак к груди в последнем уставном приветствии, потом поднялась на борт дирижабля. Рука Торна еще тверже сомкнулась на плеча Фелии. «Данный воздушный аппарат не предназначен для транспортировки такого количества пассажиров. Не говоря о проблемах с радиосвязью». Эти люди не прибудут в пункт назначения, и вы это знаете. Я знаю другое, лорд Генри. Вы не являетесь коренным вавилонянином. Леди Септима высказала свое утверждение, не удостоив торный взглядом. Она рассматривала его ножной аппарат, необходимый, чтобы он мог стоять прямо. Вокруг них ночные бабочки с глухим стуком наталкивались на фонари в руках гвардейцев. «Вы – ошибка, которая вкралась в наши ряды!» «Генеалогисты предоставили вам шанс, которым вы постоянно пренебрегали, хотя не в моей компетенции судить об этом», – скрипя сердце признала леди Септима. «Отправляйтесь выполнять свой долг и представьте им отчет». «А мне позвольте выполнить мой», распорядившись судьбой мисс Евлалии. Нау. Офелия глянула на множество кулаков, стучащих в иллюминаторы, потом на пустоту, неизмеримую, бездонную пустоту, которая их ждала. Ей казалось, что через пальцы Торна она ощущает, как кровь несется по жилам под его кожей, спеша напитать кислородом клетки лихорадочно работающего мозга. Конечно, она не обладала его математическими талантами, но и без того могла понять, что их противники слишком многочисленны и слишком хорошо вооружены. Если Торн здесь и сейчас пустит в ход свои когти, гвардейцы обратят против него ружья. Анимизм Афелия не так силен, чтобы остановить пули. «Я готова», — твердо сказала она. Решительно поведя плечами, она высвободилась из схватки Торна. По крайней мере, хоть один из них выйдет из этой ситуации целым и невредимым. А раз уж это суждено не ей, самое время дать наконец себе волю. Вы осквернили память Октавио. Она четко выговорила каждый слог, глядя на пылающий огонь во взгляде леди Септимы. Та могла сколько угодно прощупывать ее хоть до мозга костей, впервые и Офелия видела ее насквозь. Слова достигли цели. Убийственная ярость, сжигавшая эту женщину, была направлена прежде всего против нее самой. Она не могла простить себе потерянного сына и брошенной дочери, но, будучи слепа в отношении собственных чувств, искала виновника во мне. «Поднимайтесь, little girl». Примечание. В переводе с английского здесь «девчонка». Конец примечание. Офелия сделала шаг к дирижаблю, в следующий момент она растянулась на мостовой. Ее сандалии ожили против ее воли, связав между собой ремешки, чтобы помешать ей идти дальше. Как она не пыталась храхориться, собственный анимизм ей было не провести. Леди Септима прищелкнула языком, но напрасно Афелия извивалась, ей не удавалось ни развязать узлы, ни снять сандалии. Сейчас ее затолкают в дирижабль ударами штыков. «Верните это генеалогистам от моего имени!» — прозвучал голос Торна. Настоящий его голос, каким он говорил на севере. Он снял с себя эмблему светлейших лордов и вручил ее леди Септиме. Затем с металлическим скрежетом опустился на колени рядом с Афелией. Его лицо Вечно напряженная, словно под кожей проходили высоковольтные провода, вдруг расслабилась. Не осталось никаких противоборствующих токов. Лишь одна единственная очевидность, которой сияли его глаза в сердце ночи. Вместе. Он неловко подхватил Офелию на руки и вместе с ней поднялся на борт воздушного судна.